Глава восемьдесят седьмая «Это он?» — спросил Велес, глядя на тело Гевина. И вобок кивнула. «Он спас всех нас?» «Я знаю его», — сказал Велес. «Это он бронзил меня копьем на праздники у Эда. Он был храбрым, бесстрашным воином» потому что только истинно храбрым дано поднять руку на Бога. «Его звали Гевин Моррен», — сказал Чед. «Он был моим дедом. Велес посмотрел вверх туда, где плыли над их головами облака. Иногда конец смерти найти не так уж просто. Быть может, его история еще не окончена». Подошла мэри В руке у неё было копьё, богобойца, то самое, которое сразило Велеса. Она небрежно швырнула его на землю туда, где уже лежала пушка и меч повелителя демонов. «А где Сихмет?» — спросил Велес. «Ушла в каньоны», — ответила Мэри. «Она охотится за демонами, выслеживает одного за другим. Мы её не увидим, пока последний из них не будет сражён». то огляделся. Среди руин повсюду лежали тела, В воздухе висел тяжелый запах горящего ока. Стояла тишина. Не было больше ни криков, ни стонов. Об этом позаботился Велес, прикончив каждую душу, каждого демона из тех, кто остался, не пощадив никого, даже раненых. «Мэри», — сказал Чет, — «ты не знаешь, что случилось с Анной тогда в храме? Ты ее видела?» По лицу Мэри скользнула тень. Она медленно покачала головой. «Точно не знаю». Последний раз, когда я ее видела, она бежала к реке, а потом меня скрутили. Она хотела сказать что-то еще, но осеклась и только вновь покачала головой. Чет кивнул. Олень-великан небрежно поднял пушку. «Это отправится на дно реки, а потом я поеду к Хель, Дуату и Гадасу, и мы соберем древних». «Настала пора нам пробудиться и напомнить Нижнему миру, что такое гнев богов!» Велес швырнул пушку в фургон, подобрал с земли меч демона и поднял клинок к небесам. «Настала пора воевать!»